Первым моим ухищрением было внушить Мавру, что нам необходимо запастись едой, так как нам не пристало пользоваться припасами для хозяйских гостей. Он ответил, что это справедливо, и притащил на баркас большую корзину с сухарями и три кувшина пресной воды. Я знал, где стоит у хозяина ящик с винами, судя по ярлычкам на бутылках, добыча с какого-нибудь английского корабля. И покуда Мавр был на берегу, я переправил все бутылки на баркас и поставил в шкафчик, как будто они были еще раньше приготовлены для хозяина. Кроме того, я принес большой кусок воску, фунтов пятьдесят весом, да прихватил моток бечевки, топор, пилу и молоток. Все это очень нам пригодилось впоследствии, особенно воск, из которого мы делали свечи. Я пустил в ход еще и другую хитрость, на которую Мавр тоже попался по простоте своей души. Его имя было Измаил, но все его звали Мали или Мули. Вот я и сказал ему, «Мали, у нас на баркасе есть хозяйские ружья. Что, если бы ты добыл немножко пороху и дроби? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед несколько альками. Птица вроде нашего кулика. Хозяин держит порох и дробь на корабле, я знаю». «Хорошо, я принесу», — сказал он. И притащил большой кожаный мешок с порохом, фунтов полтора весом, если не больше, да другой с дробью, фунтов пять или шесть. Он захватил также и пули. Все это мы сложили в баркас. Кроме того, в хозяйской каюте нашлось еще немного пороху, который я пересыпал в одну из стоявших в ящике почти пустую бутылку, перелив из нее остатки вина в другую. Таким образом... Мы запаслись всем необходимым для путешествия и вышли из гавани на рыбную ловлю. В сторожевой башне, что стоит у входа в гавань, знали, кто мы такие, и наше судно не привлекло внимания. Отойдя от берега не больше, как на милю, мы убрали парус и стали готовиться к ловле. Ветер был северо-северо-восточный, что не отвечало моим планам, потому что, дуя он с юга, я мог бы наверняка доплыть до испанских берегов по крайней мере, до кадикса. но откуда бы он ни дул, я твердо решил одно — убраться подальше от этого ужасного места, а потом будь что будет. Поудив некоторое время и ничего не поймав, я нарочно не вытаскивал удочки, когда у меня рыба клевала, чтобы Мавр ничего не видел, я сказал, «Тут у нас дело не пойдет, хозяин не поблагодарит нас за такой улов, надо отойти подальше». Не подозревая подвохом, Мавр согласился и поставил паруса, так как он был на носу баркаса. Я сел на руль, когда баркас отошел еще мили на три в открытое море, лег в дрейф, как будто за тем, чтобы приступить к рыбной ловле. Затем, передав мальчику руль, я подошел к Мавру сзади, нагнулся, словно рассматривая что-то под ногами, вдруг обхватил его, поднял и швырнул за борт. Мавр мгновенно вынырнул, ибо плавал как пробка, и стал умолять, чтобы я взял его на баркас, клянясь, что поедет со мной хоть на край света. Он плыл так быстро, что догнал бы лодку очень скоро, тем более, что ветра почти не было. Тогда я бросился в каюту, схватил охотничье ружье и, направив на него дуло, крикнул, что не желаю ему зла и не сделаю ему ничего дурного, если он оставит меня в покое». «Ты хорошо плаваешь, — продолжал я, — на море тихо, и тебе ничего не стоит доплыть до берега. Я тебя не трону, но только попробуй подплыть близко к баркасу, и я мигом прострелю тебе череп, потому что твердо решил вернуть тебе свободу». Тогда он повернул к берегу и, несомненно, доплыл до него без особого труда. Пловец он был отличный. Конечно, я мог бы бросить в море мальчика, а Мавра взять с собою, но довериться ему было опасно. Когда он отплыл достаточно далеко, я повернулся к мальчику и вызвали к Сури и сказал: Сури, если ты будешь мне верен, я сделаю тебя большим человеком. Но если ты не погладишь своего лица в знак того, что не изменишь мне, то есть не поклянешься бородой Магомета и его отца, я и тебя брошу в море. Мальчик улыбнулся, глядя мне прямо в глаза, и отвечал так чистосердечно, что я не мог не поверить ему. Он поклялся, что будет мне верен и поедет со мной на край света. Пока плывущий Мабр не скрылся из виду, я держал прямо в открытое море, лавируя против ветра. Я делал это нарочно, чтобы показать, будто мы идем к Гибралтарскому проливу, как, очевидно, и подумал бы каждый здравомыслящий человек. Можно было предположить, что мы намерены направиться на юг, к тем поистине варварским берегам, где целые полчища негров со своими челноками окружили и убили бы нас, где стоило только ступить на землю, нас растерзали бы хищные звери или еще более кровожадные дикие существа в человеческом образе. Но как только стало смеркаться, я изменил курс и стал править на юг, уклоняясь слегка к востоку, чтобы не слишком удаляться от берегов. Благодаря довольно свежему ветерку и спокойствию на море, мы шли таким хорошим ходом, что на другой день в три часа по полудни, когда впереди в первый раз показалась земля, мы были не менее чем на полтораста миль южнее Сале, далеко за пределами владения марокканского султана, да и всякого другого из тамошних владык. По крайней мере, мы не видели ни одного человека». Но я набрался такого страха у мавров и так боялся снова попасться им в руки, что, пользуясь благоприятным ветром, целых пять дней плыл, не останавливаясь, не приставая к берегу и не бросая якоря. Через пять дней ветер переменился на южный, и, по моим соображениям, если за нами и была погоня, то к этому времени преследователи уже должны были от нее отказаться. Поэтому я решился подойти к берегу и стал на якорь в устье какой-то маленькой речки. Какая это была речка, и где она протекала, в какой стране, у какого народа и под какой широтой, я не имел понятия. Я не видал людей на берегу, да и не стремился увидеть. Главное для меня было запастись пресной водой. Мы вошли в эту речку под вечер и решили, когда стемнеет, добраться вплавь до берега и осмотреть местность. Но как только стемнело... Мы услыхали с берега такие ужасные звуки, Такой неистовый рев, ла и вой неведомых диких зверей, Что бедный мальчик чуть не умер со страху И молил меня не сходить на берег до наступления дня. «Хорошо, Ксури, — сказал я, — Но, быть может, днем мы там увидим людей, Которые для нас, пожалуй, опаснее, чем тигры и львы. А мы бух, — бух-бух, из ружья, — сказал он со смехом, — Они и убегут».